Глава 22 Простые чувства. Эпиграф. От тебя воняет чужой любовью. Город грехов. С Янкой в свое время мы сошлись быстро. К этому располагали совместные ночные рейды в игре, в которые мы ходили вместе у меня дома. А к утру, когда рейды заканчивались, вполне естественно, она не уезжала и оставалась спать у меня. Через пару недель такой жизни стало понятно, что мы фактически живем вместе. С утра мы разъезжались, я на работу, она в институт, а вечером, немного поспав, снова до утра проводили время вместе. Оставалось просто перевести ее вещи и как-то узаконить отношения, чтобы не нервировать ни ее, ни моих родителей. Тогда же я столкнулся с ночными звонками ее бывших и потенциальных кавалеров. Поначалу она отвечала на эти звонки сама, Объясняя, что все, финиш, она занята и замужем вообще-то. Потом перестала отвечать на них вовсе, а дальше стала просить ответить меня. Не понимают по-человечески Панфилов. Поговори сам, по-мужски, что тут непонятного для них? Запарили. Я отвечал. Звонили они обычно подвыпив и настойчиво требовали позвать Яну. Кто-то отваливался навсегда, узнав, что она вышла замуж, а говорят они с ее мужем – Кто-то пропадал на некоторое время, но продолжал поддерживать отношения замужем, ведь состояние не перманентное, а некоторых, особенно горячих альфа-самцов, я не смущал. Они требовали адрес, чтобы поговорить со мной, как сейчас хочет Владик по-мужски. У красоты Яны всегда был большой круг поклонников самых разных социальных статусов, от институтских друзей до случайных знакомых мажоров, но сейчас ситуация обратная в понимании Владика. Ее текущий молодой человек отбивает наскоки назойливого ухажера, то есть меня. Меня бесит как нелепость ситуации, так и то, что мне которую ночь подряд не дают поспать. Слушай, Владимир, иди в жопу, я сплю. Утром позвони, я сообщу адрес. Не понимаю, почему Владик просто не приедет туда же, куда уже приезжал. Ты что сказал? У Владика заплетается язык, он пьян. Ты кто такой? Ты кому вообще звонишь, по-твоему? Ты моей девушке названивал, урод! Кто ты такой? Ты где? Адрес, говори! Закипаю. В данной ситуации прав я, и я полон гнева. Наверное, еще сказывается дебаф никотиновой ломки с ее спонтанным инрейджем и прерванный сон, и то, что этот дебил, отжавший при живом муже жену, еще и что-то мне предъявляет. Собираюсь напомнить адрес и встретить его с мечом. Натурально, с настоящим мечом, из знаменитого. Фрост Морна, выкованного мне большим умельцем за большие же деньги. Я открываю рот, чтобы сообщить адрес, но что-то меня удерживает, и я поступаю иначе. В Листвянке, решаю отправить ревнивца проветриваться за город по несуществующему адресу. Куликову 256, приезжай, если не засышь. Неожиданно выскакивает системное уведомление. Ап, навыка. Поздравляем. Вы улучшили навык интуиции. Ваш текущий уровень навыка пятый. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Кто? Я? Пока я изумленно вчитываюсь и пытаюсь соотнести с тем, что я сделал для развития шестого чувства, Владик распинается, грозя проблемами, болью и страданиями. «Жди, гад! Ща приеду!» — резюмирует он и бросает трубку. «Не, ну а что?» Система, подняв интуицию, одобряет. Или мне надо было оправдываться, объясняя, что я всего лишь муж, пожелавший узнать у жены, как ее дела. А может, потакать придурку, не могущему выяснить у своей девушки, кто звонил. Да ну его в баню. Да и не готов я пока к физическому противостоянию. Не вечно же надеяться на рояль в кустах в виде сявы. Если к утру не угомониться, напомню ему мой адрес. Пусть приезжает, поговорим. Принимаю такое решение и получаю еще один подъем навыка. Поздравляем! Вы улучшили навык принятия решений. Ваш текущий уровень навыка пятый. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Хм, это просто праздник какой-то. До восьмого уровня остается меньше двух тысяч экспы. И все благодаря неконтролируемой ревности Владика Владимира. А Почему Владик-то? Вовка же! Спасибо тебе, Вован! И низкий поклон. Но все-таки он идиот. Такой сон испортил. Снилось мне, как мы вместе с родителями, Кирой, Кирюшей, Викой и ее дочкой на пикнике, отдыхаем на природе, жарим шашлыки и... А тут он звонит. С полчаса ворочаюсь, не могу уснуть. Что там, Владик? Поехал? Открываю карту проверить. Нет, сидит в каком-то пабе. Причем без яны. Смотрю, где она? У родителей. Тогда как он звонил с ее номера? Отобрал симку? Поссорились. От страсти у людей кипят-то. С этими мыслями засыпаю, на этот раз без снов. Системный будильник будет без десяти пять утра. В спальне очень холодно, даже под простыней. За окном какая-то пасмурная хмарь. И дождь, через открытую балконную дверь в квартиру нагнала прохлады. Все тело болит, ломит и ноет, при одной мысли, что надо вставать и собираться на тренировку, идти по улице и мокнуть под дождем, потом выгуливать собаку, гладить вещи и ехать на работу, а там опять весь день на ногах. «Зачем я это делаю? Мне это нужно?» Не открывая глаз, лежу в постели, норки под простыней, свернувшись в клубок и размышляю. По большому счету, такой ранний утренний подъем только по одной причине — работа в ультрапаке. Если бы не она, я мог бы спокойно отсыпаться и идти в тренажерку только когда сам захочу. Ричи, ну, сходит опять на балкон, если не дотерпит, пока я проснусь. Да и через три дня его уже заберут. Что еще? Ах, да, деньги. Ну так мне много и не надо, а на жизнь квартиру и продукты можно спокойно зарабатывать в режиме фриланса. Тем более у меня есть интерфейс. Можно найти какой-нибудь клад, например, утерянный предмет искусства. Или заняться поиском людей за деньги пропавших или чьих-то должников. Или открыть кадровое агентство со стопроцентной гарантией на трудоустройство. А может на самом деле прокачать класс игры в покер и идти поднимать миллионы в онлайн-турнирах? Понятно, что на большое умение всегда может прийти банальная неудача, но на длинной дистанции класс сыграет свою роль, можно будет спокойно, без фанатизма, поднимать по нескольку сотен, планомерно увеличивая банкролл и живя по средствам. Любой из вариантов позволит уделить больше времени собственной прокачке, в том числе такому важному навыку, как познание сути. Кто знает, что он даст на следующем уровне развития? Может, и правда удастся находить на карте затонувшие корабли с сокровищами, неизведанные месторождения полезных ископаемых или подбирать одиноким сердцам идеальных спутников жизни? Все есть в могучем инфополе, стоит лишь научиться искать. За этими грезами я теряю ценные с утра 15 минут и чуть снова не засыпаю. Какими бы логичными эти рассуждения мне не казались, факт в том, что я снова обманываю себя, а вместе с тем и нарушаю свои обещания перед обществом, понижая социальную значимость. Проще говоря, как всегда это со мной было раньше, малодушно придумываю очень крутые оправдания своей лени. Трудовым договором я обещал ультрапаку, который не какая-то абстрактная компания, а вполне конкретные люди, Вика, Павел, Петр Иванович, Гриша, Кирилл, Марина, стать частью команды этого механизма, одним из его винтиков, каждый из которых в целом обеспечивает его функциональность в обществе. Еще я обещал помочь Марине. Мне важно знать, что там со здоровьем Кира. Я взял на себя ответственность за собаку, и все-таки было бы здорово найти квартиру получше. В новом доме, с хорошим ремонтом и обстановкой. Пусть и кажется мне это желание мелочным и мещанским, но... Черт, да почему нет-то? Хочу клевую квартирку с душевой кабиной, плазмой на стене, кофемашиной и лифтом без прожженных кнопок. И чтобы подъезд не заплеванный был, а жильцы не алкашили во дворе или у загаженных гаражей. Про гаражи додумываю уже у зеркала в ванной. Яростно начищая зубы и злясь на себя за потерянные минуты. Успел бы уже выпить кофе и двинуть в зал. Я спешу. Собрав сумку, выбегаю из дома под дождь, натягиваю капюшон, перекидываю сумку за спину и бегу, перепрыгивая через лужи в тренажерку. По привычке на ходу анализирую задачи, квесты, прошедшие события. Вспоминаю про то, что ночью началась оптимизация навыков, надо проверить. Вспоминаю тактику на последнего босса. Босса, чего? Черт, я забыл название последнего рейдового инста. Ничего себе! Началось! Вспоминаю способности своего класса, с этим пока все в порядке. Помню и название, и забитые на них кнопки, и ротацию. Ладно, подождем еще. В раздевалке фитнеса, переодевшись, взвешиваюсь и, не веря, смотрю на цифры электронных весов. Я сбросил почти два килограмма с первой тренировки. Моего тренера сегодня нет, вместо него другой коренастый кавказец Аслан. Он задает несколько вопросов по предыдущим тренировкам с Сашей и отправляет меня разминаться. Время тренировки пролетает незаметно и в хорошем настроении, потому что мне вновь удается прибавить выжимаемый вес, где по 2,5, а где и по 5 килограмм прав был Саша, съежившиеся и высохшие за столько лет бездействия мышцы радуются любой нагрузке и с готовностью идут в рост, наливаясь силой. И это не проходит незамеченным системой. Показатель силы увеличился. Сила плюс один, текущее значение восемь. Получено очков опыта за улучшение основной характеристики тысяча. Сообщение находят меня у зеркала в раздевалке, когда я сушу волосы феном. Не могу удержаться и изображаю бодибилдера, напрягая бицепсы, чем смешу проходящего мимо опытного качка. Ну да, пока не атлет, но я сравниваю себя не с Арнольдом, а с самим собой полумесячной давности, и не листя себе, могу честно признаться, немного, почти незаметно для глаз, но фигура стала лучше. Тот ремень перестал держать джинсы». Упражнения на развитие ловкости тоже дают прирост. С прошлой тренировки прибавил 6%. Хотя играет роль и то, что я теряю лишний вес. Из фитнеса бегу домой. На выгул ричи у меня есть четверть часа. Да и мокнуть под дождем то еще удовольствие. В дороге меня ловит звонок. Опять с номера Яны. Отвечаю нейтрально, не зная, с кем говорю. Алло? Панфилов, это я, слышу Янин голос. Ты звонил вчера? Да, звонил. «Насчет вторника все в силе?» «Ты знаешь, нет. У нас на вторник и среду намечается конференция, так что или в четверг, или в пятницу сможешь?» «Думаю, да. Чувствую легкое разочарование, что развод откладывается. Вот и хорошо, тогда до связи. Яна, погоди. У тебя все хорошо?» «Да, у меня все отлично. А почему ты спрашиваешь?» «Так, во-первых, это ты мне, а не я тебе звонил в ночь на субботу». «Ага, ты про это, не бери в голову. Сидели с подружками, выпивали, вспоминала про тебя, как верила тебе и в тебя, как лучшие годы молодости отдала. И знаешь, так обидно стало». «Понимаю тебя», — говорю отрывисто, потому что ускорил шаг. «Сам как? И почему так дышишь?» «Нормально. С тренировки иду, спешу на работу. У тебя что с Владиком?» «Не твое дело, Панфилов. С какой еще тренировки?» «Знаешь, если не мое, так какого хрена он мне звонит ночью бухой и требует объяснений, почему я тебе звонил?» Он вообще в курсе, что мы женаты. Это во-вторых. Яна ничего не отвечает. Молчание затягивается. Яна? Не волнуйся, он больше не позвонит. Я только что порвала с ним. Пока. Порвала? Как же? Воспитывает. Выдержит паузу в несколько дней, игнорируя все его звонки и сообщения, а потом снизойдет и примет извинения. Знаю. Проходил. После выгола собаки выхожу из дома, провожаемый обиженным лаем Ричарда. Я его понимаю, он сильно тоскует. Где-то читал, что у собак нет чувства времени. Если так, то Ричи страдает от одиночества. Компания Васьки не в счет, хотя пес и считает ее членом своей новой стаи, где я вожак, он основной член, а Васька уродливый подкидыш. Терпи, боец, через три дня вернешься к своим. На пороге тереблю собаку за щеки. Ведите себя хорошо. Васька, тебя особенно касается. Уже весь диван разодрала. Васька отворачивается и начинает вылизывать себя от моих нелепых обвинений. В дороге читаю. Читать нонфикшн — это не билетристику запоем глотать по диагонали. Заставляю себя читать внимательно и вдумчиво. Такое чтение снижает скорость, зато позволяет усвоить больше информации, прокачивая интеллект. Вспоминаю, что за прошлую книгу получил 300 очков опыта. Отличный стимул, чтобы читать много, используя каждую свободную минуту. А вообще, конечно, поражает, как все взаимно увязано. Чтение качает интеллект, навык чтения и навык темы книги. Прочитанная книга дает очки опыта. А с этих очков опыта идет ап-левела, позволяющий влить очко в любую из характеристик, например, в силу. Эдак, будучи книжным червем, в двадцать втором веке можно раскачаться до неприличных размеров. Смотрите, какая горилла идет, шкаф книжный, читатель, наверное, судачили бы бабки на крыльце. В офис успеваю почти вовремя, как раз к моменту, когда все заходят к Павлу на планерку. Не вижу среди них Кирилла. Сажусь рядом с Гришей. — А где Кир? — шепотом спрашиваю у С утра анализы сдает. Наверное, еще не закончил, отвечает Гриша. Но я шефа предупредил насчет него. Понял. Как выходные? Нормально. Только по Алинке скучаю, жалуется Гриша. Пробовал помириться. Гриша умолкает, поняв, что что-то не так. В тишине отчетливо слышен смешок Дениса, бывшего куратора Марины. «Коллеги, мы вам не мешаем, интересуется Павел Андреевич. Или у вас своя собственная планерка?» «Не рано ты, Филипп, с дисциплиной и субординацией перестал дружить?» «Зазвездился», — делает свой вывод Денис. «Не зазвездился, а интересовался состоянием здоровья нашего коллеги Кирилла», — отвечаю ему. «Хотя, наверное, не стоило. Простите, Павел Андреевич, больше не повторится. Детский сад какой-то», — констатирует тот и начинает планерку. «Через час мы разбегаемся в поле. У Марины хорошие новости. В одной из тех точек, что мы окучивали в прошлую пятницу», Руководство заинтересовалось нашим предложением и пригласило на еще одну встречу. Решаем сразу ехать туда. Уже на выходе меня останавливает Даша с ресепшена и просит зайти в бухгалтерию. Неужели премию выдадут? Так и оказывается. Бухгалтер-кассир, которую все зовут тетя Люба, выдает мне в конверте черным налом 25 тонн. Лиха беда начала. Я уже и забыл, когда получал деньги вот так, бумажными купюрами. Последние года полтора зарабатывал только фрилансом, удаленно. Соответственно, и оплату получал на карту или электронные кошельки. «Золотой мальчик прям, без году неделя», — неодобрительно комментирует она мое спасибо. «Ты Петру Ивановичу кем приходишься?» «Петру Ивановичу я прихожусь внучатом племянников, Любовь Васильевна. Меня тянет поюморить, но я не учитываю, что с бухгалтерами лучше не шутить. А вы?» — А мы иногда зарплату не успеваем вовремя всем начислить, — хмуро, не поднимая взгляда, говорит главный бухгалтер Эвелина Давидовна. — Иди уже, — отсылает меня прочь тетя Люба, — племянничек. В фойе бизнес-центра встречаем Кира. Он на ходу начинает возбужденно говорить, рассказывая о своем визите в клинику. — Фил, не знаю, как тебя благодарить, бро. Ты же мне почти жизнь спас. — Нашли что-то? Эмфизема легких. И крутили меня, и мяли, и прослушивали, и в трубку дышать заставляли. Потом на рентген отправили. Подтвердилось. Еще бы полгодика так походил. И только операция, и то не факт, что помогло бы. В общем, спасибо тебе. Прописали, конечно, кучу всего, таблетки, уколы. Курить надо бросать. Да и по деньгам я встрял сильно, но, черт подери, я буду жить. Здорово, радуемся мы с Мариной Закирой. Ребята, я все выходные сам не свой проходил, а сегодня, можно сказать, жить начал. Все, бросаю курить, буду худеть, лечиться. Сейчас только последнюю выкурю. Пойдете? У нас встреча, Кир, мы спешим. И так задержались. Кстати, у меня появилась идея, как сблизиться с ребятами еще больше. Мне же премию за Джей Март выдали. Так как насчет посидеть вечерком где-нибудь? Я за, быстро отвечает Марина. Я тоже, конечно. Нам с Григорием не помешало бы нормально поесть. «А то задолбали магазинные пельмени с пиццей», — улыбается Кир. «Кого еще позовешь?» «Думаю, как позвать Вику, чтобы не спалить наши отношения?» «Или не звать?» «Поговорю с ней отдельно. Вместе решим». «Не знаю. Весь отдел не потяну. Так и премии не хватит. А больше я особо ни с кем не общаюсь». «Так даже лучше», — соглашается со мной Кир. «В узком кругу будет веселее». «О! Чуть не забыл. Тебе же ответный привет от Ольги». Спрашивала, когда зайдешь к ней. Вижу, как у Марины сужаются глаза. Надеюсь, больше никогда, отшучиваюсь я. Так что, может, сам попробуешь к ней подкатить? А что, женщина видная, соглашается Кир. Умница, медицинский работник. Наконец, просто красавица. Фил, едем, встревает Марина. Нас ждут, нельзя опаздывать. Ладно, Кир, мы поехали. Ага, счастливо, говорит он. На обед вернетесь? Посмотрим. И это, Кир, не надо последнюю. «Бросил и бросил. Живи!» Кир пожимает плечами, но все-таки вытаскивает смятую пачку с зажигалкой, крутит в руке, думает, потом сминает и выкидывает в урну. «Красавец!» Я искренне радуюсь за него, а система радуется за меня. «Получены очки опыта за важное социальное деяние. Пятьсот!» Очков опыта до следующего уровня социальной значимости 6720 из 8000. Дрессировка меня системой в действии. Твори добро, заботься о людях и воздастся. К своему удивлению, я равнодушно отношусь к этим очкам опыта. На обед с ребятами мы не успеваем. После первой же удачной встречи с директором производственного цеха полуфабрикатов, в том числе пельменей, привет Кир и Гриша, Мы скидываем инфу для подготовки договора юристам, а сами едем на следующую заинтересовавшуюся точку, кондитерскую. Первый контракт Маринин, причем заслуженно, именно она вела первую встречу. Не знаю, как это отражается во вселенском инфополе, но система, не дожидаясь подписания договора, засчитывает мне квест. Квест «Помощь девочке-студентке» выполнен. Вы помогли стажеру Марине Тищенко заключить контракт на поставку упаковочной продукции компании «Ультрапак». Получены очки опыта 900. Повышена удовлетворенность плюс 10%. Ваша репутация у Марины Тищенко повысилась. Текущее отношение дружелюбие 25 из 60. А после полудня и я делаю свою первую продажу, будучи штатным сотрудником «Ультрапака». Владелица кондитерской, дородная дама с жестким взглядом и воровеглазным маникюром сразу же начинает продавливать меня на предмету ступок, скидок, отложенной оплаты, но бессильно разбивается, наткнувшись на пятнадцать очков харизмы, а к концу встречи окончательно тает и, прощаясь, обнимает меня, прижимая к своей необъятной груди. Всю дорогу из этой кондитерской Марина заливисто хохочет, вспоминая эту сцену. Вот куда жирному надо было устраиваться. Поведение Марины меня смущает. Она явно флиртует. Когда мы идем, берет меня под руку и как бы случайно касается меня бедром, когда мы едем. Не буду лукавить, мне приятно ее внимание, но я не собираюсь извлекать из этого какие-то дивиденды. Ей явно комфортно, и она общается со мной, словно мы ровесники и давно знакомы. Время обедать ловит нас в другой части города. Заходим в небольшое кафе и заказываем бизнес-ланч. И, как и в прошлый раз, свой новый уровень социальной значимости я получаю после обеда и снова в кафе. Сначала закрывается квест Сявы. Квест «Работа для Сявы выполнен. Вы помогли вашему соседу Вячеславу Заяцеву найти постоянное место работы» полученные очки опыта 400, повышенная удовлетворенность плюс 5%. Рост удовлетворенности влечет за собой баф счастья первого уровня, который с наложившимся пароксизмом удовольствия от левел-апа сгибает меня пополам и подкашивает ноги. Поздравляем, вы подняли уровень. Ваш текущий уровень социальной значимости восьмой. Доступные очки характеристик одно, доступны очки навыков Одно. Я теряю контроль над телом, хватаюсь за скатерть и стягиваю ее со стола, падая на пол, и ничего не могу с собой сделать. В глазах темнеет, а меня распирает и прям-таки за душу берет. Со стороны это, наверное, выглядит как эпилептический припадок. Приступ удовольствия длится дольше обычного, в этот раз секунд пять. Чувствую себя как тот чувак из анекдота, анонирующий на сцене в театре. Кто здесь? Очнувшись, вижу над собой встревоженное лицо Марины. Фил! Очнись, Фил! Вызовите скорую! кричит она на весь зал кафе. Не надо скорую. Я встаю, чувствую себя лучше, чем когда-либо. Все в порядке, Марин. Молодой человек, вам плохо? спрашивает меня женщина, по-видимому, администратор заведения. Все хорошо. Простите за побитую посуду. Добавьте в счет, пожалуйста. Ничего страшного, отвечает она. Будьте осторожней. Может вам... Провериться у врача? Я так и сделаю, спасибо. Благодарю ее, оставляю деньги по счету с хорошими чаевыми и, взяв Марину за руку, выхожу из кафе. На улице Марина нервно закуривает. Фил, может тебе и правда провериться? Мариш, не переживай ты так. Я ее успокаиваю и понимаю, что вынужден соврать. У меня редкое заболевание мозга, оно ничем не угрожает жизни, но иногда случается такое. Теперь ты понимаешь, почему я не вожу машину? Конечно, конечно, вздрагивает она, представив меня за рулем. К концу дня мы добираемся до офиса и отправляем новым партнерам подписанные с нашей стороны договоры на поставку. В ожидании Гриши с Киром, который еще на встрече, я сажаю Марину за телефон обзванивать потенциальных клиентов по списку. — Не крути вокруг до да около, сразу говори, что ты Марина, представляешь ультрапак и предлагаешь упаковку на 30% ниже по стоимости, чем закупаются они. — Есть, шеф! Она берет под несуществующий козырек и берется за телефон. Я слушаю, как она говорит, и между звонками поправляю, хвалю, делаю замечания. За этим нас застает Денис. — Что, Панфилов, хорошо устроился? — усмехается он. — На место Павла Андреевича метишь? — Устроился хорошо. — Спасибо, что интересуешься. — На место Павла не мечу. — Я ответил на твой вопрос? — Ну-ну. — Денис ядовито улыбается, и мне очень не нравится его улыбка, обнажающая и верхние, и нижние его зубы до десен. — А я вот слышал другое. — Фил, зачем ты с ним вообще говоришь? — возмущается Марина. — Он же ничтожество. — Какие сильные слова из уст слабой девочки! — пафосно объявляет Денис, привлекая внимание остальных. — К Марине не лезь, и мне плевать, что я от кого-то слышал. Свали. — Я-то свалю, — он продолжает улыбаться, — а я по замершему отделу понимаю, что нас слушают все. — Только ответь еще на один вопрос. Тебе уже дала эта мокрощелочка? — А если даже и дала, — нахально объявляет Марина, стирая его улыбочку. — Тебе завидно? Денис меняется в лице и зло заявляет. «Все слышали? Я пишу служебку о непрофессиональном поведении Тищенко и Панфилова. Будьте свидетелями!» Я вскакиваю с места, чтобы врезать этому озабоченному недоумку. Самоконтроль не к черту, но меня останавливает крик Вики. «Фила нет!» И пока я киплю от ярости, оборачиваясь, чтобы найти ее взглядом, обзор перекрывает системное уведомление. Ваша репутация у Виктории Коваль понизилась. Текущее отношение – неприязнь 15 из 30. Что тут происходит? Слышу резкий голос Павла и чьи-то разъяснения. Панфилов, Тищенко, Галкин, ко мне в кабинет, живо! Когда я смахиваю уведомление, Вики уже нет.